Лола при всем своем капризном и неуживчивом характере хорошо чувствовала, когда дело принимает серьезные обороты, нужно беспрекословно подчиняться маркизу. Так что сейчас она быстро огляделась и направилась к двери, на которой была надпись «Запасной выход». Когда она уже подходила к этой двери, у нее за спиной раздались приближающиеся шаги нескольких человек. Предупреждение маркиза заставило ее быть осторожной, и Лола на всякий случай спряталась за дверью какой-то тесной коморки. Отсюда она могла хорошо видеть коридор. В этом коридоре появились несколько человек. Двое из них тащили носилки, на которых лежал человек средних лет с закрытыми глазами. Короткие седоватые волосы, глубокие складки возле рта. Еще два человека сопровождали носилки, держа на готове оружие. Один из них был в окровавленной куртке, хотя он не казался раненым. На втором была медицинская светло-зеленая униформа. Он был скорее похож на санитара, чем на врача. Светлые золотистые волосы и правильные черты лица делали бы его красивым, если бы не какая-то порочная жесткая форма рта и неприятно красные узкие губы. В этом лице чувствовалась необычная, буквально патологическая жестокость». При виде этого санитара Лола почувствовала, как сердце ее испуганно забилось. Она вжалась спиной в стену к и замерла, чтобы стать невидимой и неслышимой. «Сюда!» Санитар открыл своим ключом маленькую дверцу. «Осторожней, там ступеньки!» Люди с носилками прошли мимо нее по коридору и скрылись за дверцей. Послышалось чье-то приглушенное чертыханье. Кто-то кому-то наступил на ногу. «Тихо ты, уроним!» — выкрикнул кто-то. И на него тотчас зашикали. Лола хотела уже выйти, как вдруг из двери выглянул тот самый санитар. Он внимательно оглядел пустой коридор. От этого взгляда кровь у Лолы застыла в жилах. И только усилием воли она удержалась от крика. Санитар, или тот, кто выдавал себя за санитара, вроде бы успокоился и плотно закрыл за собой дверцу. Щелкнул замок. Лола немного выждала и пошла к выходу из медицинского центра. Двигалась она тихо, крадучись, стараясь не стучать каблуками. Леня еще раз прошел по коридору, делая вид, что осматривает кабели и распределительные коробки. Он понял, что ошибки нет, что в медицинский центр, под видом пострадавших в ДТП, Проникла целая группа опытных бойцов. Тогда он снова подошел к одному из охранников, перед шестнадцатым кабинетом остановился перед ним и проговорил в полголоса. «Парень, свяжись со своим командиром. Тут готовится что-то серьезное. В центре собрался целый взвод боевиков». «А ты кто такой?» Охранник недоверчиво и неприязненно взглянул на маркиза. «Ты же говорил, что связь налаживаешь. Вот и занимайся своим делом». «Да ты только посмотри по сторонам!» — прошептал маркиз. «Говорю, тебе здесь что-то готовится. Свяжись с командиром!» Охранник недобро сверкнул на Леню глазами. Леня отступил в сторону. «Ну, тебя предупреждали. Сам виноват!» Пробормотал он и отступил в нишу на другой стороне коридора, где находилась очередная распределительная коробка, откуда коридор хорошо просматривался в обе стороны. Как раз в это время по коридору в сторону шестнадцатого кабинета брел, хрома и спотыкаясь, один из пострадавших в аварии человек лет тридцати в разорванной окровавленной одежде, с рукой на перевязи и с повязкой на колени. Его заботливо поддерживал молодой плечистый санитар с бейджем сотрудника клиники. Эти двое поравнялись дверью кабинета, и тут события начали разворачиваться с умопомрачительной скоростью. Окровавленный человек сбросил перевесь, распрямил якобы раненую руку, в которой оказалась телескопическая дубинка, и ударил охранника по шее. В то же мгновение сопровождавший его санитар набросился на второго охранника. Тот потянулся было за оружием, но опоздал. Санитар ударил его в висок. Оба незадачливых охранника тяжело грохнулись на кафельный пол коридора. В то же мгновение так называемый «раненый» и «санитар» распахнули двери шестнадцатого кабинета. Однако внутрь они не вошли. Эта задача отводилась другим участникам нападения. Едва двери кабинета раскрылись, человек с перевязанной головой, который лежал на носилках недалеко от шестнадцатого кабинета, вскочил с носилок. Окровавленную повязку он сорвал и бросил на пол, а в руках у него появился короткий десантный автомат. Подбежав к открытой двери кабинета, он выпустил короткую очередь в потолок и гаркнул во всю мощь легких «Всем лечь на пол!». Перепуганные врачи-медсюстры, толпившиеся вокруг пациента, без разговоров и препирательств выполнили команду. Человек с автоматом вошел в кабинет. По коридору уже бегали другие боевики, сбрасывая на ходу повязки и лупки, и доставая оружие. Несколько охранников, приехавших в медицинский центр вместе с высокопоставленным пациентом, попытались оказать сопротивление, но тут же были выведены из строя, причем только один из них был застрелен. Остальных нападающих обездвижили или отключили приемами рукопашного боя. Им подыграла неожиданность нападения, но сразу были видны высокие боевые качества. С начала неожиданного нападения прошло, наверное, не больше минуты, а медицинский центр был уже полностью под контролем нападавших. Человек с автоматом отдал несколько коротких приказов, и тут же четверо боевиков переложили бесчувственное тело пациента на носилки и вынесли в коридор. Маркиз по-прежнему прятался в нише напротив шестнадцатого кабинета. На полу рядом с ним лежал один из охранников. Вдруг он приподнял голову, быстро огляделся и проговорил, должно быть, в подтайной микрофон. «Второй, второй. Протокол Нормандии. Охрана выведена из строя. Голиаф!» Договорить он не успел. Проходивший мимо боевик ударил его носком ботинка в висок, и охранник снова отключился. Леня понял, что дольше находиться в медицинском центре опасно. Он заметил рядом с нишей неприметную незапертую дверь и выскользнул в нее. За этой дверью оказался короткий полутемный коридор, заканчивающийся еще одной дверью, которая оказалась заперта. Но Леня легко справился с замком и оказался на улице недалеко от главного входа в центр «Конопус». Как раз в это время входные двери центра распахнулись, и на пороге появились четыре боевика с носилками, на которых лежал неподвижный человек. Следом шли еще двое с автоматами, изготовленными для стрельбы. Леня вжался в стену, не сводя взгляда с носилок. Он увидел короткие серебристые волосы и глубокие складки возле рта. Несомненно, это был Рагузинский. Бойцы поднесли носилки к большому черному внедорожнику, распахнули заднюю дверь и вкатили носилки в кузов автомобиля. Тут же несколько человек запрыгнули внутрь машины, внедорожник взревел мотором и сорвался с места. Однако не проехал он и ста метров, как навстречу ему со стороны черной речки на бешеной скорости вылетели два темно-синих джипа и резко затормозили, перегородив дорогу. Внедорожник резко развернулся, попытавшись избежать столкновений, проехать через сквер, но оттуда навстречу ему выехал бульдозер с поднятым щитом. Черный внедорожник, оглушительно завижав тормозами, резко остановился, едва избежав столкновения с щитом бульдозера. Из-за этого щита протрещала автоматная очередь, прошив шины внедорожника, затем раздался усиленный мегафоном голос. «Всем выйти из машины с поднятыми руками!» «Повторяю, выйти с поднятыми руками, иначе стреляем на поражение!» Дверцы черного внедорожника открылись, из него выскочили несколько человек, без оружия и бросились в кусты. По ним не стреляли. Оружие валялось на земле, очевидно, охрана не хотела устраивать перестрелку в центре города. Из машин вышли вооруженные люди и собрали брошенное оружие. К ним присоединились несколько уцелевших в медицинском центре охранников Рагузинского. Четыре человека осторожно вынесли из внедорожника носилки с Рагузинским, который по-прежнему находился без сознания, погрузили в один из джипов и уехали. Леня следил за этими событиями, как за перипетиями кинобоевика. Как только джип с Рагузинским уехал... Рядом раздался Лолин голос. «Я тебя уже обыскалась, где ты пропадал? Да тут я был тут. Что вообще здесь происходило? Кто были эти люди? Что с твоим, с нашим заказчиком?» Насколько я понял, Рагузинского пытались похитить, но его охрана смогла его отбить. «И что нам теперь делать? Для начала уехать отсюда. Здесь явно стало слишком жарко». Лёня махнул рукой, и к нему тотчас подъехал голубой пикап, за рулем которого сидел Ухо. «Садись, Лола», — проговорил Маркиз, открывая перед боевой подругой дверцу пикапа. «В эту же стянку!» — фыркнула Лола, — ни за что. «Я же приехала сюда на такой красивой машинке. На ней уеду». «Некогда капризничать. Поедем все вместе. А ту машину Ухо потом заберет. Ему все равно нужно сегодня возвратить ее хозяевам». «Какая жалость!» — вздохнула Лола. «А я надеялась еще разик на ней прокатиться». Впрочем, больше спорить она не стала и послушно сила в пикап. Лола знала, что Маркиз не шутит. Когда они отъехали на безопасное расстояние от Конопуса, Леня повернулся к боевой подруге. «Так ты выяснила, что она находится в шестнадцатом кабинете?» «Ты что, вообще меня не слушаешь?» – обиженно проговорила Лола. «Я же сказала тебе, что там находится». Но повтори еще раз, если тебе не трудно. Ты же понимаешь, события развивались так быстро». «Ну, ладно. Там находится лаборатория с оборудованием для гемодиализа. Это такая процедура очистки крови от токсинов, которую приходится время от времени проходить людям с нарушенными функциями почек». «Я знаю, что это такое». «А если ты все знаешь, зачем было меня туда посылать с риском для жизни?» Люни немного помолчал, затем задумчиво проговорил. «По крайней мере, на один вопрос мы теперь можем ответить. Зачем, прилетев из Швейцарии с ее первоклассными клиниками, Рагузинский или как там его зовут на самом деле, обратился в клинику «Конопус»?» Судя по всему, у него серьезные проблемы с почками, и раз в несколько дней нужно обязательно проходить гебодиализ. А тут у него появились какие-то важные дела в нашем городе, требующие его личного присутствия. Поскольку постоянно летать на процедуры в Женеву нереально, он договорился со здешним медицинским центром. И тут на него напали какие-то неизвестные, и вклинилась лола в его монолог. «Скорее всего, конкуренты». «Ну да, ну да, скорее всего». «Они правильно рассудили, что в клинике подобраться к Рогузинскому легче, чем в другом месте. Причем им нужно было не убить его, а похитить». Но и это у них не получилось». «Не получилось», — подтвердил Леона. «Хотя они очень серьезно подготовились. Инсценировали аварию, наводнили клинику своими людьми. Вот бы знать, что у него за дела в Петербурге». Тогда нам было бы гораздо легче выполнить его поручение. Но, боюсь, спрашивать об этом самого Рагузинского не имеет смысла. Все равно ничего не расскажет». За этим разговором они доехали до своего дома. Ухо высадил их у подъезда и поехал на набережную обводного канала, где находилась его мастерская. «Леня, поди сюда!» — крикнула Лола из гостиной, откуда слышались крики попугая и веселый лай «Пу-и». Что, опять звери хулиганят, вздохнул Маркиз. Нашли то же время. Их с Лолой питомцы очень любили смотреть телевизор, причем не мультфильмы и не передачи про животных, а разные долгоиграющие сериалы, фильмы ужасов и ток-шоу. Лола справедливо опасалась, что это плохо повлияет на неокрепшую детскую психику ее песика, а попугай выучит еще больше неприличных слов. Манерой перешенной так оставляет желать лучшего. Лола вела с животными самую настоящую войну по поводу телевизора. Она прятала дистанционный пульт в недоступных местах, отключала телевизор от сети, но эти меры плохо помогали. Пу-и находил пульт как самая настоящая щейка. Попугай научился включать телевизор в розетку. Словом, в этой войне победителями выходили домашние питомцы. Леня еще раз вздохнул и открыл дверь гостиной, решив применить строгие воспитательные меры. Однако Лола уже справилась сама. Пульт был у нее в руках, попугай обиженно смотрел со шкафа. Пуи, которого не тронули, весело бегал по дивану. «Кот скольд в позе льва сидел на подоконнике. Попробуй его тронь, мало не покажется». «Смотри». Лола щелкала пультом. Сейчас криминальные новости будут, может, что про нашу историю покажут. Передача называлась «Дежурная часть. События недели». Однако в этой передаче ничего не было сказано ни про перестрелку в клинике «Конопус», ни про похищение пациента, ни про то, как охранники его отбили. «Все ясно» сказал лёня этот псевдорогузинский жутко секретный тип как видно был наложен строгий запрет на все подробности какой-нибудь самый главный начальник распорядился, что не было никакого похищения и все сми молчат боятся пикнуть и даже все эти полная тишина кто же он такой протянула лола Лёня промолчал он и сам хотел бы это знать. Лола решила выключить телевизор, но Аленя отобрал у нее пульт, потому что неожиданно увидел на экране знакомую пятиэтажку. Чахлые кусты рядом и свежепокрашенную скамейку у подъезда. А на скамейке мелькнули две очень знакомые фигуры. «Не может быть», — пробормотал он, — «мне показалось». «Мало ли, в городе пятиэтажек и старухи все одинаковые». Но голос за кадром развеял его сомнения. «Эта неделя богата криминальными событиями», – вещал голос. В четверг на улице Урюпинской в доме номер 15 было найдено тело молодой женщины по документам Алисы Корольковой. Женщина была задушена. Убийца задержан по горячим следам, благодаря своевременному обращению в полицию. Тут камера показала двух удивительно похожих друг на друга старух, сидящих на скамейке перед подъездом. «Ой!» сказала Лола и сделала звук погромче. Они сказали «Алиса? Или мне послышалось?» «Да не мешай ты!» – прошипел Маркиз, вперевшись в телевизор. На экране показывали панурова долговязого парня в застиранной камуфляжной куртке. Он стоял, опустив голову, руки были в наручниках, к нему подскочила шустрая девица с микрофоном. «Что вы можете сказать про ваши отношения с убитой?» – заверещала она. «Алиса вас бросила? Вы ей угрожали?» «Да не трогал я ее!» Парень поднял голову и стал виден свежий синяк у него под левым глазом. И не было у нас с ней никаких отношений. Не убивал я ее!» «Очевидно, это убийство из ревности!» Девица отвернулась от парня и смотрела теперь в камеру. «Подозреваемый Иннокентий Иванов, нигде не работающий...» За ее спиной двое дюжих полицейских поволокли на Иннокентия в машину. «Жалко парня», — вздохнул Маркиз. «Я-то знаю, что он ни при чем. Он пришел туда после меня». «А не нужно было к этой Алисе приходить», — ворчиво заметила Лола. «Вот чего он приперся? Хотел предупредить, что ты ее ищешь? Тогда бы адреса не давал, если уж такой заботливый. А скорее всего, приперся он, чтобы эту Алису склеить» так-то она на него и смотреть бы не стала, а тут вроде как по делу пришел, внимание проявил. Вам всем только одного надо. На такое провокационное замечание Леня предпочел не отвечать. Камера, между тем, показывала уже одну из старух, что сидели на лавочке. — Евгения Александровна, — подскочила к ней шустрая девица с микрофоном, — вы вызвали полицию и благодаря вам задержали предполагаемого убийцу. «Вовсе я не Евгения Александровна, а как раз Александра Евгеньевна», — возмутилась старуха. «Конечно, я вызвала полицию, поскольку очень уже подозрительно все выглядело. И ходили к ней, ходили мужчины разные один за другим, один за другим». «Вы говорите, много мужчин было?» «А как же!» — важно, ответила старуха. «Они думают, что мы ничего не соображаем, ничего не видим и ничего не слышим. Но это не так». Мне вот 75 лет, а я на зрение не жалуюсь. И того другого я видела вот как вас сейчас. Артист это был вот что». «Артист?» Девица непритворно удивилась. «А с чего вы взяли, что артист?» «А с того, что в гриме он был. Я сериалы-то каждый день смотрю, артистов этих нагляделось. Так вот сразу видно, что в гриме он был, усы накладные и брови крашеные». Старуха победно глянула в камеру, после чего оператору, видно, это надоело, и он стал снимать дома полицейских. Из подъезда как раз выходила служебная собака, она, разумеется, выглядела куда более телегенично, чем две старухи, так что оператор переключился на нее, тем более, что кинологом оказалась симпатичная девушка в полицейской форме. Шустрая девица с микрофоном подскочила была к ним, но овчарка так рыкнула в микрофон, что у девицы мигом отпало желание задавать вопросы. «А артист, значит?» — прищурилась Лола. «Извини, Ленечка, видно, очень уж топорно ты сработал, если старуха на лавочке мигом тебя рассекретила». «Да это не старуха, а рентгеновский аппарат!» — в сердцах закричал Леня. «Сканер электронный, как в аэропорту, и вообще, я, кажется, вовсе без усов был». «Тем не менее, она тебя раскрыла», — посмеивалась Лола. «Ну ты не переживай. Бабку все равно никто слушать не станет. У них подозреваемые уже есть, значит, дело раскрыто». Леня тяжко вздохнул, и Лола поняла, что ему все это не нравится. И тут же забеспокоилась, не предпримет ли маркиз что-нибудь. Были в его характере такие черты Робин Гуда, и Лёньку тянуло иногда помогать бедным и обиженным. Но в данный момент Лула ошиблась. Компаньон думал не о глупом, разгильдя Иннокентий, а о себе, точнее о своей репутации. Репутация в его профессии — это все, и в узких, специфических кругах известно, что проколов у него Лёни Маркиза не бывает, ну или почти не бывает». А с этим делом с самого начала все пошло не так. Ему это дело навязали едва ли не силой, тем не менее маркиз на него, как говорят, подписался. А теперь получается, что дело-то не выполнено. И об этом очень скоро станет известно в этих самых специфических узких кругах – Такого Леня допустить не мог, значит, ему нужно выяснить все до конца, хотя вряд ли сейчас заказчика интересует, для чего его сфотографировали в аэропорту, кто это сделал, Маркис уже знал, а вот зачем этот вопрос оставался пока без ответа. Тем не менее, Леня никак не мог избавиться от мысли, что снимок в аэропорту и похищение в клинике как-то связаны между собой. На следующий день Леня набрал номер телефона, который дал ему Рагузинский для связи со своим замом по безопасности. Ему ответил приятный женский голос. «Химчистка-аквилегия? Чем я могу вам помочь?» «Я сдавал вам в чистку серый мужской плащ с клетчатой подкладкой», произнес Леня условную фразу и добавил немного смущенно. «56-го размера. Можно узнать, готов ли этот заказ. Минуточку, сейчас я узнаю». В трубке зазвучали суровые звуки полета Валькирии. На Леню музыка Вагнера действовала однозначно. У него сводило зубы, и кровь стыла в жилах. Наконец наступила тишина, и раздался мрачный мужской голос. «Слушаю!» Леня вспомнил, как его сонова похитили из парикмахерской и привезли на встречу с Рагузинским. Тогда, едва придя в себя, он услышал этот же голос. Голос начальника службы безопасности Рагузинского, Сергея Чурилу. «Здравствуйте, Сергей», — заговорил маркиз. «Насколько я знаю, эта линия защищена от прослушивания». «Защищена, но...» «Постойте, не перебивайте меня. Это Леонид. Помните?» «Мы с вами встречались, то есть вы привезли меня на встречу с вашим шефом». «Я помню, но...» «Мне нужно поговорить с вами». «Я обязательно должен задать вам несколько вопросов». «Не по телефону», — отрезал Чурила. «Но вы же сказали, что эта линия защищена. Все равно не по телефону. Тогда как же?» «Запоминайте. Записывать ничего не нужно». И Чурила продиктовала Лёне инструкцию. «Что за тайны мадридского двора?» — возмутилась Лула, слушавшая этот разговор. «Просто как дети». Лёня пожал плечами и пошел одеваться. «Где моя серая куртка?» — услышала Лола из прихожей его недовольный голос. «В стирке», — крутко ответила она, — «от нее хорьком воняет, звери нервничают, и вообще она старая, ее давно пора выбросить». «Ничего, пригодится еще, отмахнулся Лёня, который, как всякий мужчина, не любил ничего выбрасывать.